Глава 18. Я смотрю на Вишневского, и противоречивые чувства борются в душе. С одной стороны, я ему благодарна за быструю реакцию, в результате которой я вернула свою сумочку с телефоном, деньгами и документами, а с другой злюсь. Если бы он не заставил меня отойти от группы, я бы не оказалась в такой ситуации. "Спасибо", выдавливаю из себя я. "Что тогда, что сейчас? Тебя ни на секунду нельзя ставить одну". "Вы знакомы?", настораживается старший Вишневский. Ответить Марк не успевает. Приехала скорая, подбегает администратор. Я чувствую неловкость, заставляю крутиться вокруг себя не только босса, но и посторонних людей. А тут ещё и мажор делает сенсационное заявление. Некуда сбежать и спрятаться. Со мной всё в порядке. Смотрите, плечо двигается. Поднимаю руку и с трудом подавляю рвущийся из груди стон. На лбу выступает испарина. Танака тут же замечает, что мне больно. Не придумывайте, Вики, вы нам нужны здоровой. Я чувствую себя хорошо. Я верю, но поступим мы другим способом. Вы дадите себя осмотреть этой прекрасной леди? Он показывает на девушку-медика в синей униформе, которая стоит рядом. А мы поедем любоваться городом. Но гид не владеет японским языком. Этот вопрос мы уладим. Танака поворачивается к отцу Марка и переходит на английский язык. Господин Вишневский, можем мы воспользоваться услугами Оксаны? Отец смотрит на сына. Марк тут же вытаскивает телефон и уже через минуту договаривается с переводчицей. Вот что значит бизнесмены, любые вопросы решают мгновенно и без лишних вопросов. Девушка врача ощупывает мою плечо сквозь ткань блузки, но я всё равно смущаюсь. И без того оставила проблем, ещё и осмотр под пристальными взглядами нескольких мужчин. Особенно не хочу, чтобы меня разглядывал Марк. Да и люди из холла не проходят мимо, любопытствуют, что случилось. Первым опять соображает СВ. "Вероника, я провожу вас в номер", решительно заявляет он и берёт меня за здоровый локоть. "Да, так будет лучше всего", соглашается врач. Я делаю несколько шагов и вдруг понимаю: в номер нельзя, там Алиса. Вот будет сюрприз для мажора. А сколько сразу возникнет вопросов, да и принимать снова помощь от него не хочу. Чем ближе мы становимся, тем сложнее мне будет в дальнейшем. Скорее бы уже закончился этот бесконечный день и эта командировка. Выдёргиваю руку и спрашиваю у администратора: "У вас есть служебное помещение? Можем мы пройти туда?" "Да-да, конечно." «Господин Танако, приглашаю вас в автобус», говорит подоспевшая Оксана. «Настоящая палочка-выручалочка для меня в данный момент». «Вики, вы справитесь?» «Не волнуйтесь. Встретимся в ресторане в 7 часов вечера. У нас заказан праздничный ужин. А вы что-то хотите?» Тут же останавливается Танако. «Что с вором? Его сдали в полицию?» «Да, этим вопросом занимается охрана», отвечает вместо босса Марк. «Доктор провожает меня в комнату для персонала, помогает снять блузку и осматривает плечо. Неплохо было бы сделать снимок». «Зачем? Мне уже лучше. Если и не шевелю рукой, боли почти нет». «Я тоже считаю, что это простое растяжение, но предлагаю исключить вероятность подвывиха». Стук в дверь прерывает наш диалог. «Можно?» — доносится голос Марка. Не успеваю я крикнуть «нет», как доктор распахивает дверь. «Вот невезение. И что ему надо? Я могу сопровождать Веронику в клинику». «Нет!» — чуть не взвизгиваю я. «Да», — твердо говорит он, — «это не обсуждается». Девушка, на меня смотрит врач. Это хороший вариант. Молодой человек после осмотра в клинике отвезёт вас в отель. Руку всё равно придётся иммобилизовать. Что? Зафиксировать? У меня чувство, что под ногами разверзается пропасть, в которую я вот-вот свалюсь. Марк руководствуется вовсе не жалостью ко мне или заботой о здоровье. Нет. Этому мажору непременно нужно остаться со мной наедине и разобраться без свидетелей. Самый неприятный и невозможный вариант для меня. И надо же было так попасть. Чёрт побери этого вора появившегося так не своевременно. Марк придерживает для нас доктором дверь и провожает к выходу. На середине холла я останавливаюсь. Больно? участливо спрашивает доктор. В туалет хочу, шепчу я. Пойдём, провожу, тот же реагирует Марк. Слух у него отменный, как у школьного учителя, который слышит шёпот учеников, сидящих за последней партой. Подождите нас здесь, соображает врач. Я помогу. Лицо его с vẻ недовольно вытягивается. Что, съел? Так тебе и надо, довольно улыбаюсь я. Хочется по-детски показать ему язык. Мне нужно позвонить подруге, говорю я в туалете. Просто не знала, как избавиться от начальника. Надо же, первый раз вижу, чтобы босс и так заботился о подчинённой, улыбается врач. Вот и мне странно, пугает эта забота до да колик в животе. Достаю из сумочки телефон, кладу на умывальный столик и набираю номер Олесы. Да, ты уже освободилась? кричит она. Слушай, у меня проблема. Я рассказываю о происшествии. Мне не нравится, что врач слушает наш разговор, но другого выхода нет. Что ты предлагаешь? Можешь отвлечь Вишневского? Как? Сама придумай, очень прошу. Не хочу, чтобы он тащился за мной в клинику. Я и сама справлюсь. А что, он узнал тебя? Кажется, да. Алиса, помоги ещё раз. Ладой, у меня кулаки чешутся. Её оптимизм пугает. Засиделась девушка в номере, тоскует по свободе. Мы выходим из туалета. Вишневский мерит шагами холл неподалёку, заметив нас, бросается на перерез. И тут со стороны лифтов раздаётся победный клич. Вешниевский. Вот я тебя, гадёныши, нашла. Марк вздрагивает, поворачивается и превращается в статую. Ещё бы увидеть второй раз кандалистку, он явно не ожидал. Алиса, одетая как пацанка в красный спортивный костюм с чёрными лампасами и футболку-размахайку, на всех парах несётся к нему. Лицо подруги скрыто за чёрной маской, волосы спрятаны под бейсболку. Ни за что не узнать. А дальше случается непредвиденное. Подруга, не добежав до Марка нескольких шагов, Выплёскивает на него кофе из большой кружки термоса, а потом разворачивается и летит в сторону служебных помещений. Что за? кричит Марк и машет как мельница руками, отряхивая капли. Твою ж мать, стерва! Держите её. Ничего не понимающий администратор пытается перехватить Алису, но она ловко уворачивается и исчезает в коридорчике за поворотом. Уходим, быстро. Я тяну доктора за руку. Она ничего не понимая спешит за мной. Что это было? на ходу спрашивает меня. Отвлекающий манёвр. Поехали. Мы садимся в машину скорой помощи, и только тут я немного расслабляюсь, на несколько минут даже забываю о боли. Из груди рвётся смех, не могу его сдержать. Глядя на меня, улыбается и девушка-врач. За что вы с ним так? Заслужил, поверьте. Надеюсь, хотя бы кофе был холодный. В клинике мне делают снимок и накладывают специальную шину. Пришлось заплатить за это удовольствие кругленькую сумму, но мысль о том, что я избавилась ненадолго от Марка, радует меня. Выхожу на крыльцо и жмурюсь. Солнце клонится к горизонту. Какой сегодня однако длинный и насыщенный событиями день. Набираю номер Алисы. Отвечает сразу, словно ждёт от меня звонка. Как ты? Поймали? Ещё чего? смеётся Алиса. Я свернула за угол, сразу сняла штаны и бейсболку и выбросила всё в урну. Футболку на ходу подвязала, а в шортах и с распущенными волосами я уже другой человек. И где ты такой уродливый костюм откопала? С собой взяла. Я же мастер маскировки. Теперь все запомнили красные штаны с чёрными лампасами, бейсболку, маску. По таким нарядам меня узнать невозможно. Ты такая молодец, спасибо. Я сейчас вызову такси и приеду. Жди меня, сходим куда-нибудь пообедаем. Из-за этой нервотрёпки я не успела поесть. А меня на обед пригласить не хочешь? Поворачиваюсь, сзади стоит Марк. Сказать, что я теряюсь, значит ничего не сказать. Просто начинаю медленно отступать спиной, а в голове калейдоскоп из обрывочных мыслей и вопросов. Что он здесь делает? Как узнал, куда меня повезут? Почему так быстро добрался? Ему же нужно было переодеться. Милькает без остановки. Ты откуда? Буквально выдавливаю из себя слова, делаю шаг назад. В горле пересыхает, руку в ортезе, словно младенца, прижимаю к себе. Примечание. Ортез медицинское приспособление для фиксации повреждённого сустава или конечности. Конец примечания. Почему-то кажется, что Марк сейчас схватится именно за неё, чтобы сделать мне больно. И за теля Он и правда идёт на меня. Я не звала. Шаг назад. Джентльмены приходят на выручку сами. Шаг на меня. Ты не джентльмен. Шаг назад, каблук соскальзывает с бордюра, и я начинаю заваливаться на бок, взмахивая, как курица, крылом здоровой рукой. Упасть не успеваю. Крепкая ладонь Марка подхватывает меня за талию и резко дёргает к себе. Я утыкаюсь носом в твёрдую грудь и всхлипываю, а боняние тут же улавливает слабый запах стирального средства. Переоделся. Успел, значит, шустрый. «Я же говорил, что тебя нельзя оставить одну ни на минуту. Отпусти». «Вера, не дури». «Я не Вера, ты ошибаешься». Пытаюсь освободиться от неожиданных объятий, от которых колотится сердце. «Да-а-а», — тянет Марк и отодвигает меня от себя. «Слушаю и повинуюсь, моя леди». Он наклоняется и ловит мой взгляд. Но я старательно смотрю в сторону. Вдруг он поймет, что я сейчас испытываю, а у меня в душе противоборствуют самые разные эмоции. И я не могу пока разобраться, какая из них побеждает. «Сразу бы так». «Ты не Вера, а Вероника, Ника, Вики и еще куча личностей. Девушки, вы все довольны?» Я взмахиваю ресницами. На лице мажора нарисованная ехидная улыбочка. Так бы и двинула по ней, чтобы погасить слишком явное торжество. «Ты тоже многоликий», — поджимаю губы. «Это еще с чего?» Марк тянет меня на середину тротуара, подальше от проезжей части. Я невольно следую за ним. «А как же?» «Марк?» «Марк Иванович?» «СВ?» «Вишня?» «Может, еще и Маркушенька-душенька?» Фу, оно морщится. Ну и придумала. Фантазия работает хорошо, не то что у некоторых. На что ты намекаешь? На провал презентации и на неё тоже. Я с тоской смотрю вдоль дороги. Э почему не успела вызвать такси? Долго не выдержу эту пикировку. Марк всегда оставляет последнее слово за собой, и уйти с чувством поражения тоже не хочется. Я пристраиваю телефон в больную руку, а здоровой пытаюсь вызвать такси и понимаю, не помню ни одного номера, не помню. Нужно рыться в исходящих звонках, так как я уже раньше вызывала машину, но делать это на глазах у Марка совершенно не хочется. А он как назло молча наблюдает за моими попытками и не вмешивается в процесс. Пальцем скольжу по экрану. Много не сохранённых номеров. Чёрт, какой же из них такси? От волнения чувствую, как над верхней губой появляются капельки пота. Этого только мне и не хватает. Ну, пока принечало, прерывает молчание Марк. Давай его сюда. Он выдёргивает из моих пальцев телефон и убирает в сумочку. Ты что делаешь? Я приехал за тобой. Садись в машину, не вредничай. Не хочу я с тобой ехать. Как ты не понимаешь? А что тут такого? Я же тебя не съем и не украду. Поехали. Нет. Так и будешь стоять с раненной рукой у клиники? Не твоё дело. Вера, поймав мой бешеный взгляд, Марк тут же поправляется. Ника, не нужно грубить, иначе я подумаю, что мои неприятности на презентации дело твоих умелых ручек. Только я понять не могу пока, чем тебе не угодил. Вот не надо свои недочёты сваливать на чужую голову. Смущаюсь я, который раз девязь про инициативности Марка. Ещё бы. Специалист по соблазнению невинных дурочек и бабский угодник должен уметь предугадывать желания своих жертв, чтобы они сильнее запутались в раскинутой сети. Больше он не слушает мои отговорки. Просто берёт за плечи и подталкивает к роскошному автомобилю, припаркованному в двух шагах от нас. Это та самая машина, над которой ночью поработали коты, но выглядит она сейчас словно только что сошла с конвейера. Ни царапинки, ни пятнышка. Или это уже другая? Впрочем, чего я удивляюсь? Наверняка у Вишневских в Сочи целый гараж таких скакунов. Марк открывает переднюю дверь в салона, я делаю вид, что не замечаю галантного жеста. Тогда он пожимает плечами и распахивает заднюю. Теперь проскальзываю внутрь. В салоне веет прохладой. Становится легче дышать. Мажор по-прежнему действует на меня как гипнотизёр. Рядом с ним я теряюсь и перестаю быть собой. Марк садится на водительское кресло и поворачивает зеркало дальнего вида так, чтобы видеть моё лицо. Я же старательно смотрю в окно. Он заводит мотор, и мы плавно, практически бесшумно трогаемся с места. Мимо проплывают вход в приёмный покой клиники, машины скорой помощи, выстроившиеся в ряд, больничный парк. Так ты говоришь, что не вера? спрашивает Марк. Я не хочу с ним разговаривать и молюсь только об одном: пусть Алиса дождётся меня в номере и не высовывается, пока я не позвоню. Что? Ты уверена, что мы раньше не встречались? Да, мы же впервые увиделись в ресторане несколько дней назад, потом на яхте, и вот сегодня в конференц-зале. Тогда откуда ты знаешь моё студенческое прозвище? Я? Спрашиваю и тут же понимаю, попалась в расставленную ловушку, как неопытная малолетка. Что делать? Голова, кажется, лопнет от перегрузки. твой дружок на яхте говорил. Выкручиваюсь я и смотрю на сумочку. Там телефон. Нужно позвонить Алисе. Но как? Вадим? Что-то не помню. Как знаешь, я опять бросаю взгляд в окно. Странно, эту дорогу я не узнаю. Ты куда меня везешь? В бунгало. Нам нужно поговорить. Адреналин мгновенно бьет в голову. Чувствую, как кровь стучит в висках. Нет! Кричу отчаянно, словно сейчас решается моя судьба. Открой дверь немедленно. Я начинаю дергать ручку, но Марк тут же блокирует дверь. Ника, перестань, мы уже почти на месте. Это называется похищением, возмущаюсь я, и теряя разум от бешенства, бью его сумочкой по плечу. Перестань вести себя как ребёнок. Марк выдёргивает многострадальную сумку из моих пальцев и бросает её на переднее сиденье. Я тянусь за ней, он мешает мне, и на секунду теряет управление. Автомобиль виляет и выезжает на встречную полосу. За окном на разные голоса зазвенели клаксоны. Держи руль, ты хочешь нас угробить? А ты не мешай мне. Огрызает Самарк. Из-за тебя вечно попадаю в неприятности. Машина выравнивает ход, и я откидываюсь на спинку кресла. Ещё одно потрясение лишает меня сил. Хочется плакать. Я больше не могу бороться с этим человеком. Эз за меня? Да ты сволочь. Это ты. Отчаяние сдавливает горло. Вера, перестань. Поднимаю глаза и сталкиваюсь с ласковым взглядом Эсв. Не плачь, всё нормально. Нет, рядом с тобой всё ненормально. Не выдумывай. «У меня в бунгало для тебя есть сюрприз, приятный». «Сюрприз? О нет, только не это. Что это он такой добренький? От Марка ничего хорошего ждать не приходится. Ещё Грибоедов в пьесе «Горе от ума» когда-то говорил. «Минуй на спуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь». «Мне не нужны сюрпризы, я просто хочу в отель». «Мы на месте. В бунгало же был пожар. Только ковёр тлел, но от дыма помещение уже проветрилось». «Марка, я вызову полицию, если ты не отвезёшь меня в отель». Машина виляет ещё раз, сворачивает в боковую аллею и останавливается. Приехали. Я не пойду с тобой, не надейся. Хорошо, подожди меня здесь. Он выскакивает из машины. Я бросаю следом и вдруг слышу щелчок. Этот мерзавец блокирует дверь.